Ребята наломали свежих хвойных веток и разожгли костер. Пламя шипело на сочных зеленых лапах, заливая поляну густым белым дымом. Он ел глаза, першило в горле, но что это значило по сравнению с пыткой, учиняемой беспощадным, неисчислимым врагом? Особенно страдал от мошки Вениамин. Он буквально заливался в деметилфталатом, забирался под двойной марлевый полок, но мучители доставали его и там. Его тело было покрыто шишками и волдырями. Больше всего он оберегал лицо, но постоянно под глазами или на лбу комары оставляли красноватую возвышенность. Единственным человеком, которого щадила мошка, был Василий. По-видимому, гнус не переносил запаха бензина и солярки, которым был насквозь пропитан шофер. Он потихоньку что-то мастерил в машине. Оля сидела чуть поодаль от костра и, не мигая, смотрела на пламя, пожирающее золотистые скелеты сучьев. Анна Ивановна в длинном широком платье, полностью укрывающем ноги, расположилась на раскладном стульчике, какие бывают у художников, с вязанием в руках. «Что, приказир, устал?» — обратилась она с улыбкой к Степану. «Да вроде бы нет». «Бегать надо», — сказала Кравченко. «Это уж ты мне поверь. Между прочим, я сегодня пробежала километров тридцать и чувствую себя отлично». Анна Ивановна страстно пропагандировала бег трусцой. Будучи в Новой Зеландии, она познакомилась с лидером, который подарил ей книгу Гилмора «Бег ради жизни», со своим автографом. Вернувшись домой, Кравченко всем и каждому рекомендовала закаливать свой организм бегом на длинные дистанции. Не избежали уговоров и члены экспедиции. Но никто из ребят не следовал ее советам, ссылаясь на то, что они все чувствуют себя прекрасно и так. «Погодите. Когда вам перевалить за сорок, вы будете чувствовать и сердце, и легкие», — говорила Кравченко. Это западным людям бегать надо, — спорил с ней Христофор Горохов. У них автомобили, электробыт, а нам, русским людям, приходится все на своих двоих. Поглядите утром и вечером. Все бегут по улицам с полными авоськами, сумками, портфелями. Разминка почище дярдовского бега трусцой. Какая там трусца? Галопом бегают. Но Анна Ивановна, убедившись, тщетные попытки увлечь своей идеей кого-нибудь из членов экспедиции, продолжала совершать почти каждодневные пробежки в одиночестве. Степан нехотя поднялся и вошел в вагончик. Зина, сосредоточенная и замкнувшаяся в себе с первых минут пребывания в лагере новой лаборантки, молчаливо вязала. Этим занятием Кравченко увлекла ее довольно легко. «Давайте поближе к костру, Оля», — сказала Анна Ивановна. «Кусать меньше будут». «Ничего, спасибо». «Подвигайтесь, подвигайтесь». Оля пересела поближе. «Я, кажется, привыкаю», — улыбнулась она. «Вообще здесь очень хорошо. Вот если бы не Машка». «Скажите спасибо, что только Машка», — Анна Ивановна поправила длинной суковатой палкой багряные головешки. В черное небо устремился вихрь искр. Если вы очутитесь где-нибудь на Борнео, Амазонке или в Индии, встретите же юности поопаснее. Вы, наверное, читали в этих странах, представляете себе? Под верокрусом, в Мексике, например, в нашем лагере ночью напали на одну из лошадей вампиры, летучие мыши Диему Знаете, Оля, самое неприятное, что они все делают бесшумно и незаметно. Утром мы встаем. А лошадь, бедняжка, вся в крови, как в валах лентах. Кровь так и течет, не останавливаясь. Эти твари выделяют в ранке вещество, мешающее крови свертываться. — Она подохла? — спросила Оля, содрогнувшись. — Нет, что вы, спасли, конечно. Там же, в Мексике, я увидела поцелуйных клопов. Омерзительные создания. — Каких? — удивилась Оля. — Поцелуйных? Не слышали. Гриднева отрицательно покачал головой. — Так их называют, потому что они кусают в уголки губ, разумеется, спящих. Разносят болезнь Шагаса, тяжелая болезнь, поражает сердце, мозг, печень. К костру возвратился Степан с гитарой. — Это другое дело. Хватит разговоров на производственные темы.